Глава 22. Стася и Марков. После ссоры с Лерой я ещё несколько уроков трясусь от ели сдерживаемого адреналина, сжимая кулаки, чтобы остановить дрожь в пальцах. И только после столовой понемногу возвращая себе утраченный покой. Но на сегодня, видимо, нашему классу мало ссор и драк. Перед последним уроком я роюсь в рюкзаке, ища тетрадь с конспектами. И только поворачиваюсь к Егору, чтобы спросить, не видел ли он её. Как слышу грохот, будто опрокинули шкаф с учебниками. Наш класс сначала замирает, а потом как один человек подрывается и высыпает в коридор. А там Марков, красный как рак, цепился валяющегося на полу Шубина, пытаясь его задушить, а тот оскалившись. Вырывается и лупит Костю кулаками и ногами. «Ты совсем охренел!» Рычит Костя, долбя противника головой об пол. Звук такой, словно пустую деревянную игрушку, кидают. «Я тебе не раз говорил!» «Тронешь Стасю — получишь в табло!» Шубин плюет ему прямо в лицо и вопит не менее злобно. «Да пошел ты! Она сама ко мне лезла!» Одноклассники столпились вокруг. Кто-то кричит «Разнимите их!». Толпа вокруг гудит. Элька Зубова уже достает телефон, чтобы снять драму для сторис. Всех расталкивает Егор, который пробирается сквозь толпу. Он хватает Шубина за шиворот и пытается оттащить. Марка вцепился в соперника, словно клешнями. «Я уже бегу помогать». Но замечаю взбешённый взгляд парня в мою сторону и послушно отступая к стене. Этот же взгляд ловит и наш староста, стоящий возле входа в класс. Со вздохом снимает очки и закатывает рукава, подходя ближе. Вдвоём они всё же разнимают дерущихся, а там и другие парни из нашего класса подключаются. Я отлипаю от стены и уже хочу подбежать ближе, как замечаю Стасеньку. Она стоит у стены прижимая к груди учебники. Очки съехали на кончик носа. А взгляд? Взгляд такой, будто она увидела супергероя в обнимку с единорогом. И взгляд этот на нашего шута. «Стась, ты в порядке?» Подбегаю к ней, хватая за локоть. Она вздрагивает, словно очнувшись, и быстро кивает. «Всё... всё нормально. Он... он не должен был...» Голос дрожит, но в нём нет страха. Только что-то вроде благодарности. «Марков?» — переспрашиваю, глядя, как егоры примчавшийся Гин Саныч наконец расталкивают дерущихся. «Они что, из-за тебя?» Стасенька молчит, но щеки заливает яркий румянец. Вспоминаю, как на прошлой неделе Шубин случайно толкнул её в столовой, а Марков тогда швырнул в него йогуртом. Тогда класс просто поржал. Но кажется, это было не просто хулиганство. Я... я помогла ему на английском, а потом мы встретились около его дома и ходили к моей бабушке. Она просила... Вдруг начинает тараторить Стася, глядя в пол. А потом сказал, что если Шубин ещё раз, то он... Не договаривает, но я и так всё понимаю. Костя Марков — хулиган, шутник. Вечный клоун встал на защиту Тихони, которую все считали невидимой. «Стасенька, ты...» Начинаю я, но тут раздается голос Маркова. всё шоу окончено! Расходимся, граждане!» Он отряхивает рукав, на котором остался след от шубинской кроссовки, и вдруг замечает нас. Его взгляд на секунду цепляется за Стасю, но он резко оборачивается, будто случайно. Мы просто не сошлись во мнениях. «Бывает, господа!» Шубина в коридоре давно уже нет. Он, компания одного из парней своего класса, уполз на второй этаж зализывать раны. Егор отходит чуть дальше от гомонящей кучи парней и кивает мне. «Всё в порядке. Я облегчённо фыркаю, чем привлекаю внимание Маркова. Он переключается на меня». Явно стараясь замять ситуацию. «Эй, Кнопочкина!» — кричит на весь коридор. «Ты там с Леркой разобралась? А то я, если что, готов за одной из вас выступить в качестве физической силы. Опыт у меня есть. За скромный гонорар в виде шоколадки». «Сам себе покупай!» Огрызаюсь, но Стасенька вдруг достает из кармана шоколадный батончик и несмело протягивает парню. У меня есть. И если хочешь. Марков замирает, будто перед ним не шоколадка, а граната без щеки. Потом медленно подходит ближе и берёт её, поворачивая в руках, как что-то невиданное. Воздух вокруг них просто электризуется. Эм, спасибо, бормочет он. И я впервые вижу, как на его щеках проступает краска. Я «Значит, э, потом отдам». «Не надо». Стася улыбается, и эта улыбка, робкая, но искренняя, заставляет Маркова потупить взгляд. «Ладно». Он резко разворачивается и идёт первым в класс, сунув шоколадку во внутренний карман. «Всем спасибо, все свободны». Стасенька смотрит ему вслед, а я ловлю себя на мысли, что их молчаливый диалог был красноречивее любых слов. Возможно, под маской классного клоуна скрывается кто-то, кто умеет не только смешить, но и защищать. «Пойдём». Беру Стасю под руку, как раз под звук звонка. «А то опоздаем». Она кивает, но продолжает сверлить спину одноклассника взглядом, словно надеясь, что Марков обернётся. И, о чудо, он оборачивается. Всего на секунду, но этого достаточно, чтобы понять, между ними что-то началось. Что-то хрупкое, неловкое, но настоящее. А я тем временем думаю, что, наверное, даже у хулиганов есть своя тихая вселенная. И иногда в ней находится место для тех, кто не умеет кричать.